Как прекрасно, вдруг повторила она про себя. Обслужв произнесла: "Я должна идти, у меня встреча через 10 минут". Встреча с Джонсом последовал за ней. Николя отрицательно покачал головой. Он заколебался. Женсо она оказалась миражом, галлюцинацией. Он боялся, что эта женщина снова исчезнет. О, он хотел быть послушным на этот раз. По мере того, как она удалялась, его охватывала паника. Из-под зонтика, который она держала затянутой в перчатку рукой, Николь сделал ещё один истинный французский жест пожал плечами, как бы не в силах отменить назначенную встречу. Пожалуйста, попросил Джеймс, позвольте мне заглядеть мою грубость. И словно прекрасное решение пришло ему на ум, добавил: Если не на обед, то, может быть, вы позволите пригласить вас на чай? "Нет", рассмеялась Николь. И от этого пьянящего звука та мели не разлилось по всему его телу. Боже, как она привлекательна! Миниатюрная, как прелестный цветок, Такая весёлая без тени меланхолии счастливая женщина, которая уходит от него, всё с каждой секундой отдаляясь всё дальше и дальше. Тогда можно бы и лёгкий обед предложил он в шутку: "Боже, так же удержать её". Нет. Утренний чай? Нет. Она снова рассмеялась. Завтрак? Хорошо. Джеймс вздохнул, затем счастливо рассмеялся. Вы согласны? переспросила. Да. Я встречу вас в подгрипке Толли на Кроутингс завтра утром в 7. У него не было лекций до полудня. 7 Завтра к Уолли в толпе студентов, куцающих ложками, шуршащих газетами, 7 утра. Разве учёные так рано не встают? Нет. Она, пожалуй, Бровье рассмеялась, открыто досаждая ему, отворачиваясь, не коль произнесла: "Хорошо. Если вы не можете прийти, нет, улыбнулся он, затем нахмурился и тут же улыбнулся снова. Хорошо. Я буду там. Решил спросить, где вы остановились в Кендринже? Я мог бы зайти за вами. Почему чёрт побери она приехала сюда из Кемена? Очень хотелось бы знать, что за дур к у неё. Она только повела плечами. Я буду прогуливаться, объяснила она. Поэтому мы встретимся прямо у Торли в погребке. Вы знаете, где он находится? Да, это тесное, крошечное и шумное заведение. Прежде чем Джеймс смог предложить что-нибудь получше, Николь помахала рукой на прощание, повернулась и ушла. Так что погребок, то ли остался неоспоримым местом их свидания. Он смотрел, как она удаляется медленной походкой, как блестят её волосы на солнце, такие чёрные и блестящие. Стокер видел только в Египте. Да, его миниатюрная Клеопатра обладала достаточным обаянием, чтобы заставить склониться перед собой народы. А заодно и лучших сынов. Стокер смотрел ей вслед. Он не мог оторвать взгляда. Её платье было бледно-розовым, наподобие тех роз, что он видел у неё в доме. скромное платье. Как только она отошла на почтительное расстояние, бледно-розовый цвет приобрёл серебристый оттенок. Джеймс провожал Николь взглядом, пока она шла по ярко-зелёной траве, jades green. Но она не ускорила шаг, проходя вдаль среди деревьев или приходя через улочку. И ему в голову пришла мысль, что он мог бы последовать за ней.